за руки, крича «Никол! Никол!». Через три минуты Николка, вздвинутой на затылок студенческой фуражки, в серой шинели нараспашку бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал «А если его нету?» Вот, боже мой, история с желтыми отворотами. Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно. Кит и кот! Птица оглушительно стучала у него в голове.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 «Тут поважнее вопрос. В сущности, в госпиталь надо?» «Нельзя!» — донесся слабый голос Турбина. «Нельзя в госпит «Помолчите, коллега!» — отозвался доктор. «Мы и без вас управимся!» «Да, конечно, я сам понимаю. Черт знает, что сейчас делается в городе!» Он кивнул на окно. «Пожалуй, он прав, нельзя!» «Ну что ж, тогда дома! Сегодня вечером я приеду!» «Опасно это, доктор!»